Глава 14, Третий спящий. Вокруг царила идиллия. Разогретая земля южного полюса на глазах оживала. Повсюду пробивались зеленые ростки травы. От почвы, мокрой после стаившего снега, шел пар. Картину несколько портила массивная туша демона, удивленно замершего и прислушивавшегося к желудку, в котором что-то бурчало. Я даже немного позлорадствовал. Вот и на прожорливого выходца из преисподней напала изжога. А нечего было жрать радужный кристалл. «Ты идиот!» — завопил Хелфиш, оправившись от изумления. А изумлен он был примерно так же, как если бы на его глазах кто-то разбил кувалдой мобильный накопитель, в который загрузили миллионов пятьсот темных фениксов. Я же больше поражался тому, что деспот вообще получил лут-награду за ликвидацию угрозы ангел. Снайпер буравил демона взглядом, а тот, невозмутимо испустив отрыжку, пояснил свой поступок. «Грок хор. И только тогда мы увидели, как пузо демона распирает, его и без того раскаленную шкуру подсвечивает всеми цветами радуги изнутри, где наливается сиянием неповрежденный, как я надеялся, радужный кристалл. Демона разнесло так, что казалось, он вот-вот взорвется. «Твою мать, Скиф! У него же портал в животе открывается!» Хелфиш вроде бы успокоился и наблюдал за происходящим с нарастающим интересом. «Ну дает демон!» «Грукхыр!» Как-то неуверенно ракотнул деспот и исчез. Не мгновенно, а и втянувшись в портал, словно его засосало в слив раковины. Мы остались без деспота, даже из группы его выкинуло. «Надеюсь, с ним все будет в порядке», — пробормотал я. Потеря лучшего бойца в тот момент, когда он больше всего нужен, расстроила не только меня. «Слушай, парень, ты же был в преисподней!» Хелфиш почесал лохматый затылок. «Там все такие?» «Какие?» «Тупые!» «Нет, не все», — ответил я, открывая вкладку клана. «Да и деспот не тупой. Вдруг именно так демоны и активируют портальные камни?» «Короче, бес его знает. Но можем за него не переживать, ведь он состоит в пробужденных». и система показывает, что он жив. Просто не в этом мире. К черту его! Вернется, как вернется. А нам пора за дело. И понеслась. Кусаларикс еще только выбиралась из расширившейся форточки, открытой потертой монеткой. А уже создавала другой портал, параллельно выкрикивая злые «гав-гав» в амулет связи. «Да я вашему бригадиру клыки спилю! Глаза на колени натяну, ясно? Что значит отошел перекусить? Он идиот?» еще один тихо сказал мне Хелфиш. ага прям день идиотов ответил я первым из портала выпучив глаза выбежал дворф бригадир Длинющая его борода развивалась с губ сыпались крошки а на скуле наливался багровый кровоподтек следом взрыхляя грязь выскочили остальные строители и было их так много что я сбился со счета о гляди мафия улыбнувшись снайпер кивнул на тех кто подгонял работяг Последними из портала степенно вышли два огра, Минотавр, Титан и Кентавр с плеткой. Их хмурые лица были расписаны татуировками Зеленой Лиги. «Кнут и Пряник», — пояснила Кусаларикс, оказавшись рядом. «У них десятикратная ставка». «Это Пряник», — понимающе сказал Хелфиш. «А Кнут?» Их семьи вместе с детьми, скажем так, отправились в отпуск на один островок у Бакабы. «Море, белый песок, лучшее вино и прекрасная еда. Все за счет Зеленой Лиги. Там безопасно, но всякое случается. Может, ураган налетит или акула откроет сезон от Джора, ведь так?» Она невинно пожала плечами и улыбнулась. «Не напрягайся, Скиф, я пошутила. Просто ты же сам понимаешь, как и в любом деле важны сроки и хорошая мотивация». Строители развели кипучую деятельность. А что касается бригадира, дворфа Гимкосмона, Так тот вообще носился как угорелый и пинками придавал ускорение подопечным. Кусаларик сметнулась к ним, чтобы раздать изобретенный мною невероятно вкусный омлет из яйца-стервятника с сыром. Плюс 100 к основному ремеслу, плюс 100% к скорости работы. И напоить зельями, ускоряющими работу, потом активировала покровительство Грандиды. Артефакт, созданный старой богиней строительства, но и этим не ограничилась, начала колдовать над магическим инженерным артефактом. Пока она этим занималась, мы с Хелфишем отписали союзникам о статусе угроз легатов, нейтрализации Лиама и ликвидации Ангел, после чего приблизились к усаларикс При помощи силовиков Зеленой Лиги она разворачивала возле развалин храма механизм, который выглядел как паровой ткацкий станок и работал на мании углях. Возле него крутился Мюанчикс, сутулый гоблин в красной потертой кепочке, И просто литрами заливал зелья маны, одновременно вставляя кристаллы накопители. Уголь огромными совковыми лопатами закидывали гиганты, явившиеся последними. Именно они и притаранили сотни мешков топлива. Это еще что за чудо маготехники, поинтересовался Хелфиш. РТЛ ПВК 01. Опытный образец, ответила гоблинша. Полноценные испытания не проводились, не успели из-за осады Кинемы. «Хорошо, хоть успели эвакуировать. Но я и подумала, когда еще испытывать, если не сейчас?» «Очень информативно», — сказал снайпер. «И что значит РТЛ-ПВК-01?» «Релятивный трансформатор локального пространственно-временного континуума. Версия 0.1». «Сама не понимаю, что это значит и как работает, но инженер Миончикс, который его изобрел, считает, что в зоне действия механизма можно замедлять или ускорять время». «Да вы сейчас сами все видите, вот только давайте отойдем подальше». «Поддай угля!» Пискляво заорал Миончикс, одновременно показывая нам знаками, чтобы отошли еще дальше. «Угля! И валите отсюда!» Гиганты забросили в топку последние мешки и бросились в рассыпную. Убедившись, что все отошли, грузчики, правда, остановились ближе к механизму, инженер закричал. «Поехали!» И треснул по большой красной кнопке. У него что-то пошло не так, потому что механизм загудел, затрясся, выдавая клубы черного дыма. И вдруг взорвался, но так, что взрыв словно схлопнулся внутрь, а не наружу. Самого инженера куда-то снесло, а красная кепочка загадочно зависла в воздухе, кружась на месте, как волчок. Не повезло и гигантам-грузчикам, закидывавшим уголь в пвк 01 Их обратило в статуи. Ну или таким было первое впечатление, потому что они все же двигались, но так медленно, будто я случайно активировал ясность. Мы подошли поближе. Кусаларикс и Хелфиш смотрели туда же, куда и я, разинов рты и отвесив челюсти. На всей зоне строительства сказался прямо противоположный эффект. Если гиганты практически застыли, то все строители с бригадиром Гимкосмоном во главе забегали, словно при быстрой перемотке реальности. Они размазывались в воздухе, И заметить кого-то можно было лишь тогда, когда он останавливался хотя бы на несколько секунд. Невероятное зрелище! Я будто смотрел многократно ускоренную видеозапись. Вот только происходило это вживую и всего в полусотни метров от меня. «Вот примерно таким мы тебя и видели на играх», — прокомментировал Хелфиш. «Это понятно», — ответил я. «Но как долго эффект будет держаться и что случилось с Миончиксом и гигантами?» «Что случится со мной, когда я войду в зону действия механизма?» «Госпожа Кусаларикс, есть версии?» «Чтоб я сдохла, если у меня есть версии!» Потрясенно прошептала она. В глазах ее стояли слезы. Она их утерла, хлюпнула носом и жестко сказала. «Будем исходить из худших предположений. Инженер Миончикс пожертвовал собой во имя победы спящих. Его семья будет обеспечена до конца десгардиума. Это я обещаю. Что касается гигантов...» «Произошла гиперкомпенсация!» Голосом еще более хриплым, чем у Кусаларикс, сообщила появившаяся из ниоткуда миниатюрная гномка. Они вообще были похожи. В зубах ласточки дымилась такая же сигарета, как у гоблинши. Ее прелестную златокудрую головку украшала прозрачная силовая каска со значком гильдии инженеров Кенемы. А поверх клетчатой рубашки с закатанными рукавами на гномке был красный комбинезон. «Гиперкомпенсация?» – переспросил Хелфиш. «Ага, вот и все, ничего страшного, так-то». «А теперь на всеобщем», — потребовала Кусаларикс. «Заодно назови себя и объясни, как ты здесь оказалась». «Меня зовут Ласточка», — тяжело вздохнула гномка. «Я помощница Мюанчикса». «Он предполагал, что при ваших запросах...» «Помните, госпожа Кусаларикс, что вы потребовали?» Она уперла руки в боки, насупилась, посмотрела как-то свысока, хотя была ниже нас, и спародировала говор гоблинши. «Клыки обломаю, поставлю чистить отхожие места гигантов. Ничего не знаю, чтобы ускорили свой механизм до предела. В десять раз, в сто!» Гоблинша, с крайне удивленной физиономией, взирала на гномку. Потом затянулась, прищурилась и убийственно холодным тоном, не предвещавшим ласточки ничего хорошего, поинтересовалась. И... «Что и, пожала плечами ласточка. «Единственное испытание РТЛ ПВК-01 проводились с коэффициентом 1,5». «Что?» – не поняла Кусаларикс. «Ускоряли поле всего лишь в полтора раза, а вы требовали в десять раз или в сто. Вы хоть понимаете, что такой размытый диапазон, это вам не потертые монетки подкидывать». Но Миончик вдруг решил, что получил задание от самих спящих и засел за доработки. «Результат вы видели». И слава Моргриму, что он это предвидел и заземлился на мне. «Заземлился на тебе?» Поднял кустистую бровь оборотень. «Типа загномился?» «Типа того», сплюнула ласточка. Он знал, что тот, кто активирует РТЛЭ ПВК-01, будет или дезинтегрирован, или отправлен в небытие. Поэтому предусмотрительно активировал рокировщик 3000, отдав базу мне. Не спрашивайте, это тоже опытный образец». «За миллисекунды до дезинтеграции его перенесло на Каринзу, а меня сюда». «Значит, Меончикс жив?» — с облегчением спросила Кусаларикс. «Без понятия», — ответила гномка. «Меня-то сюда перенесло, а на связь он не выходит, не отвечает. Так что помолимся Моргриму, чтобы с ним все было в порядке». «Так во сколько раз ускорили-то?» — уточнил я. «В десять», — развела руками ласточка. «Или в сто, где-то в этом диапазоне». «А что произошло с гигантами?» – спросила гоблинша. «Как я уже говорила, гиперкомпенсация. Если где-то время ускорилось, где-то оно должно замедлиться». Она присела и руками разворошила влажную землю. «Видите, ямка – это зона в поле ускорения, а то, что вокруг нее, что я выгребла, замедлилось». «И как долго продлится ускорение?» – спросил я. «В это поле вообще можно войти?» «Как долго – неизвестно», – пожала плечами гномка. Образец-то опытный, не серийный, а точные характеристики и функциональность нам только предстоит узнать. Но Мюанчикс был уверен, что при заявленных заказчиком характеристиках ускорения, пока РТЛ ПВК-01 действует, нельзя ни выйти из поля его действия, ни зайти. Вот, смотрите. Ласточка вытащила из объемного кармана на груди гаечный ключ и, на удивление, ловко швырнула его в сторону стройки. В гиперкомпенсации ключ замедлился, практически застыв в воздухе. А гномка, притоптывая одной ногой, затянулась, после чего начала расталкивать нас по сторонам и приговаривать. «Так, разойдитесь на всякий». «Ага, подальше». «Вы тоже, госпожа Кусаларикс». «Отвалите подальше, чай не железная». «Господин Скиф». «А, вы взлетели? Ух ты, клево». «Волчара, давай-давай, свали, пока не пришибла». «Ай, молодец, ай, умничка. А теперь сидеть». Место. Вот, хорошо, волчок. Теперь ждем. Ждем. Ждать пришлось с полминуты, после чего ключ долетел до зоны ускорения и пули отскочил назад. В тот же миг я на всякий случай убыстрился, только благодаря этому удалось рассмотреть, как мимо с бешеной скоростью пролетел металлический снаряд, ржавея и распыляясь в труху. Ласточка удовлетворенно кивнула, записывая в блокнот и комментируя. «Объект, комбинированный гаечный ключ на 19 мм запущен...» Она сверилась секундомером на запястье, записала зафиксированное время, время преодоления поля гиперкомпенсации, время касания границы измененного локального пространственно-временного континуума, траектория движения отскока. Так, похмыкивая и сверяясь с хронометром, она зарегистрировала все данные и резюмировала. «В общем, как я и говорила, ни зайти, не выйти», Разные временные потоки. Все равно, что разные измерения. Речь Ласточки перебил хлопок портального перемещения огромной массы, а когда она увидела, что вывалилась к нам, завизжала и упала в обморок. «Грок-хыр, соратники!» — поприветствовал нас деспот, улыбаясь от уха до уха. «Я вернулся!» Голову демона украшал огромный котел с дугообразными ручками. У Кусаларикс заблестели глаза. Она чуть ли не запрыгнула на деспота и принялась ощупывать котел на расстоянии какой-то удлинившейся тростью. «Что за таз у тебя на голове?» поинтересовался я, всматриваясь в характеристики шлема. «В баню собрался?» «Не, больше смахивает на кастрюлю», — проворчал Хелфиш. «Адская кухня, огненный суп, фирменное блюдо шефа деспота». «Это шлем самого Гефеста», — обиделся демон. «Жаль, что только он мне и подошел. «Так ты был в сокровищнице?» — ахнул оборотень. «Орк его знает, где я был», — пожал плечами демон. «Но добра там столько, что хватило бы экипировать всю преисподнюю». «Потерянный шлем Гефеста!» — с придыханием объявила гоблинша, прильнув котелку на башке деспота. «Недостающая часть божественного комплекта доспехов для кузнецов. Собранный сет поднимает ранг ремесла на пять уровней. Иммунитет к огню. Сила бога!» Башка у Гефеста была что надо, невозмутимо ракотнул соратник. И вот еще что надыбал. Мне-то оно все без надобности, так что разбирай, налетай, смертные. Дар мой вам, от щедрот, души моей несуществующей. Всем хватит барахла! По мере того как он вытаскивал все новые и новые эпики, легендарки и божественные шмотки, челюсть Хелфиша опускалась все ниже, пока он со стуком не захлопнул пасть. Я осторожно отодвинул оборотня подальше от шмоток, покачал головой в ответ на вопрошающий взгляд Саларикс и прошипел. «Немедленно все собери! Ты теперь в моем клане, а разрешение разбазаривать Ружьишка, «Ружьишко-то хоть разреши взять!» Взмолился Хелфиш, который рухнул на колени и бережно прижал к груди странного вида ружье, больше похожее на позолоченную двухметровую трубу диаметром в полметра. «Ковровый бомбардир Тома?» — присмотревшись, спросил я. «Божественная пушка? Нифига себе какой урон!» «Нравится тебе, перевертыш!» Продолжал разыгрывать роль мецената деспот. «Забирай!» «Вот и я о том же!» — воскликнул оборотень. «Таким в разорителе можно дыру проделать размером с кратер вулкана. Бьет по площади, урон чуть ли не как у Армагеддона. Я видел нечто подобное, когда...» «Заткнись!» — вдруг перебила его кусаларик, показывая нам за спины. «Уже?» Удивились мы с Хелфишем, обернувшись. «Уже!» — сияя, ответила гоблинша. «Вот только что там за дым!» То, что храм готов, было понятно и по величественному строению, выросшему за считанные минуты, и потому, что бригада строителей перестала мельтешить в зоне ускорения, скучковавшись в одном месте. Впрочем, выходить оттуда они не спешили и что-то обсуждали. «Кажись, зовут тебя!» — неуверенно проговорила Кусаларикс, глядя на храм. Это что там такое? Машет кто-то нам? И горит что-то? Возле храма и правда что-то полыхало, а дым неестественно быстро заполнял все поле ускорения, заволакивая строение. Присмотревшись к едва видимой смазанной фигуре вроде бы бригадира, над головой которого будто раскрутился пропеллер, я ушел в ясность. Восприятие времени примерно уравнялось. Рука, которая махал Гимкосмон, Обрела четкость, и я увидел, что он не просто сигнализирует, но и показывает большой палец. Правда, даже для меня двигался он все еще очень быстро. Тем временем другие строители уютно расположились рядом, вытащили бочонки с Элем и принялись шумно праздновать успешное завершение проекта. На огромном чудящем костре коптился нанизанный на вертел поросенок. Да уж, умеет дворфы отдыхать и проводить свободное время. Осталось лишь посвятить храм спящим, но для этого нужно как-то добраться до алтаря. Подлетев к краю поля ускорения, я рассмотрел гигантов. С ними все было нормально, не считая замедления гиперкомпенсации. Наверное, им просто казалось, что ускорилось все остальное, а для них прошло лишь несколько секунд. Что делать мне? Рискнуть и попробовать прорваться к храму. Замедление края поля до да мое обустрение, а там внутри еще больше ускорения. Как бы чего ни вышло. «Распылит на атомы, и привет, великое ничто!» «Нет, умирать мне точно нельзя!» Я вернулся к своим и вышел из ясности. У ласточки кусаларикс от напряжения и попытки разглядеть происходящее слезились глаза. Хелфиш мирно беседовал с деспотом, уже собравшим награбленные сокровищницы, и осторожно выпытывал, что еще имеется интересного. «Ласточка!» — обратился я к помощнице Миончикса. «Есть какой-нибудь способ забраться в поле ускорения РТЛ ПВК-01?» «Кто же его знает?» Удивилась та, пожимая плечами. «Опытный образец. Могу только рассуждать теоретически. При коэффициенте относительности временного потока внутри поля и субъективной скорости времени объекта, стремящегося попасть...» «Короче!» — ревкнула Кусаларикс. «То же самое, только на всеобщем». «Если короче, то на испытаниях мы убыстряли локальный...» «Еще короче!» «Если субъективное время скифа ускорится хотя бы до приблизительных значений внутри поля, он сможет войти!» Выпалила скороговоркой ласточка. «Когда ускоряли в полтора раза, нам это удавалось, но я бы так рисковать...» Не дослушав, я вышел из группы, убыстрился и рванул к храму. На границе поля, убедившись, что внутри строители уже обглодали кости поросенка и продолжают мельтешить, активировал стремительность урагана, чем удвоил свою скорость. И там, внутри поля действия РТЛ пвк 01 вдруг все резко замедлилось. Я устремился к строителям, несколько секунд потратил на то, чтобы преодолеть зону гиперкомпенсации, но из нее уже вылетел как пробка, и мне пришлось резко оборвать полет, ясность и стремительность урагана, чтобы не врезаться головой в стены храма. Но все равно по инерции я прокатился по земле и врезался в колонну. Один из дворфов тут же метнулся к ней и принялся стучать молотком, восстанавливая прочность. «Ух ты!» — воскликнул кто-то из строителей. «Глядите-ка, мужики, он смог!» «Нас спасут!» — хрипло завопил дворф с обезумевшим взглядом. «Давай, патрон, выноси нас из этой дьявольщины по одному». «Да это же Скиф! Вы только поглядите на его уровень! Он нас всех скопом сможет вытащить!» Поднявшись, я вскинул руки в успокаивающем жесте. «Всех спасу, всех вытащу, но сначала дело!» И рванул к алтарю внутри храма. Проект был типовым. Такой же Дьюла использовал на Кхаринзе и в Лахарийской пустыне. А потому архитектура и снаружи, и внутри была знакомой. Но кое-какие отличия имелись. При возведении этого храма Зеленая Лига, как и на Террастере, использовала лучшие материалы. Новый храм спящих и смотрелся основательнее, солиднее, и внутри выглядел красиво. Пол, стены, потолок были будто выложены из пикселей. Нет, из фрагментов калейдоскопа. Едва я вошел, храм словно почувствовал меня, и мозаика засияла ровным лиловым светом, плавно меняющим спектр от темно сиреневого до нежно-розового, отчего казалось, что мраморные колонны и алтарь висят в воздухе. Алтарь, пока еще не посвященный, а потому чистый, без барельефов, манил к себе. Невольно я замедлил шаг, подходя к нему. Близость цели расслабила, Словно вся моя жизнь в последние месяцы была посвящена этому моменту. И вот, когда ее цели, гудящие, словно провода на ветру, до предела натянутые нервы, наконец расслабились. На душе царило странное спокойствие, умиротворенность. То ли из-за отчета Ярова, что Орда разгромлена, и объединенная армия союзников вместе с легионами демонов движутся к Видерлиху, а большая часть неписей благополучно вернулась на Кхаринзу, То ли от того, что просто хотелось отдышаться. Учитывая, сколько мне пришлось пережить за последние четыре месяца, после того, как я вернулся с демонических игр, столько всего случилось, что другому на целую жизнь хватило бы: поиски крапивы, переезд утеса, Риты и Тисы в калийское дно. После преисподняя, Инстанс, Узулуруб, и кома, Возвращение снова ад. битвы и великие князья. а потом кажущийся бесконечным марафон с момента нашего с деспотом появления в Дисгардиуме. И вот, наконец, цель близка, как никогда. Судьба Дисгардиума, да и моя тоже, решится в течение нескольких часов, после чего можно будет отдохнуть, выспаться перед гражданскими тестами. Под сводами храма раздался долгий протяжный зевок. Мой. Я мотнул головой, повел плечами, снимая напряжение, и в то же время стряхивая расслабленность. Резко шагнув вперед, положил руку на алтарь. Непосвященный храм. Для посвящения требуется адепт статуса не ниже жрец. Идентифицирован инициал. Требования соблюдены. И ухнул в великое ничто. С учетом того, что посвящать храмы Бегемоту и Тиамат мне приходилось дважды, это было пятое священное действие. Вроде бы пора уже привыкнуть, но как не обращать внимания на то, что в долю секунды отключает все чувства? Зрение, слух, осязание, обоняние, даже вкус. все отсекло, а внутри что-то запаниковало, почувствовав, как Земля ушла из-под ног. Здесь, конечно, гравитации не было. Перед мысленным взором разверзлись глубина и чернота великого ничто, где вместо звезд пять бесформенных туманностей, протянувшихся на полгалактики. Как и раньше, я уловил их, нет, не эмоции, а ожидания, мыслительную реакцию на мое появление. «Кто следующий, спящий?» — мысленно спросил я. «Тебе нужен Кингу», — раздался в голове голос бегемота. «Меня выбирай», — безапелляционно заявил кто-то другой, и я понял, что это был Кингу. «Тебе понадобится свирепость Кингу, нашего младшего», — прошелестел Тиамат. «Он юн по нашим меркам, а потому бескомпромиссен с теми, кто угрожает нашему сну». «Кингу-то Кингу», — пожал я несуществующими плечами. Все исчезло, и вокруг меня проявилась реальность, словно мир был отражением в глазах космического великана, и он моргнул. Моя рука лежала на алтаре. «Скиф, желаете посвятить храм спящим богам?» Я подтвердил и выбрал из списка спящих Кингу. «Третий храм спящих богов, посвященный Кингу. Инициал один из одного. Скиф, жрецы, 39 из 507. Патрико Грейди, Мэнни, Тиса, Дикотра». Ранакоц, Грокхыр, Рыгхар, Маварак, Укована, Шитанак, Еми, Франциска, Бабангида, Саронос, Кромтирок, Кусаларикс, Хинтролист, Печенек, Хорватс, Ярый, Саян, Каннибал, Хелфиш, Ирита, Краулер, Бомбовоз, Инфект, Дюла, Гаварла, Ванпрутих, Зачерпнуто, Стелтадак, Деспот, Полковник, Кецаль, Тигреса, Анф, Рипта, Флейгрей, Нега. Последователи спящих 28 561 из 62 двух миллионов семьсот сорок тысяч пятьсот Объем веры 4 миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот девять из 10 миллиардов шестьсот четырех миллионов четыреста девяносто Постройте четвертый храм и посвятите его одному из спящих богов, чтобы увеличить возможное число последователей и максимальный объем веры. Цифры накопленной веры быстро сменялись, прибавляя чуть ли не по миллиону в секунду. На алтаре проступил барельеф в виде надкусанного круга. Нет, скорее геалы, спутника дисгардиума. Становясь то полумесяцем, то полной луной. Храм преобразился, переливы сменялись все быстрее, быстрее, быстрее. И вот в центре зала зародилась черная точка, расширилась, и я заметил там закручивающиеся рукава тягучей черной галактики, сходящейся к центру. А следом ощутил присутствие и самого бога, третьего спящего. В свое первое появление бегемот излучал ауру ужаса. Сердце барабанило, волосы вставали дыбом, но вскоре я ощутил его терпеливость и дружескую поддержку. Тиамат отличалась нежностью и почти материнским теплом. Кенгу был воином, свирепым, яростным, нетерпимым к врагам. Он стоял позади меня, его тяжелый взгляд был настолько осязаем, что у меня подогнулись ноги, но я выстоял, начал разворачиваться к нему. Время здесь течет иначе. Голос не гремел, как у бегемота. Напротив был тихим, вроде бы спокойным, но я ощущал звенящую в нем ярость. Игры со временем плохо кончаются, но сейчас это нам на руку. Вера копится намного быстрее в твоем присутствии, инициал. Воздух вокруг меня словно отвердел. Я поворачивался с трудом, будто пространство заржавело и с трудом поддавалось. Наконец, все-таки удалось. Я увидел третьего спящего и пожалел, что поспешил, потому что облик Кингу подавлял, лишал жажды жизни. Он выглядел так, словно в пространстве продавили силуэт воина в шипованных доспехах, и через него в наш мир хлынуло черное ничто, поглощающее все самое худшее. От одного вида кингу мне захотелось убить себя и никогда больше не жить ни в одном из миров. «Боль, гнев, печаль, отчаяние, тоска. Да, и инициал, это то, что я забираю смертных», сказал он полушепотом. «Ведь если не мы...» «Кто-кто?» «Так вот чем ты питаешься, спящий», безэмоционально сказал я, хотя говорить не хотелось. «И чем же ты отличаешься от новых богов?» «Жить не хотелось. Ведь в чем смысл?» «Только что я призвал в дисгардиум что-то настолько страшное и неестественное, что люди будут плевать на мою могилу за то, что я сделал. Новые боги питаются этими эмоциями и вместе с ними поглощают душу», ответил Кингу. Я же избавляю смертных от грусти, от скверных воспоминаний, дарую им избавление и восстанавливаю желание жить. Не понимаю. Я не мог отвести от него глаз, он словно выпивал из меня эмоции. Но, странное дело, космический пылесос Кингу затягивал только плохое. Все мои страхи, настоящие и надуманные, переживания за родителей и не родившуюся сестренку, неосознанную до того подавляемую печаль за друзей, что появилось, когда я понял, что в реале случилось нечто плохое, отчаяние от возможной тщетности моих усилий. Все ушло, остались только радость и стремление жить и добиваться целей. Теперь ты должен понять. Голос Кингу окреп, стал жестче и требовательнее. Если бы смертные помнили все плохое, что с ними случилось, мало кто доживал бы до зрелости». Безответная любовь, издевательство сверстников, непонимание и тирания родителей. Смертные испытывают столько боли и горя с момента зарождения в них искры разума, что, храня они память о скверном так же отчетливо, как о хорошем, жизнь казалась бы им хуже смерти. Я не нашел, что ответить. Кингу не одаривал людей заемной радостью, как неогуру мотивации. бодрыми речами и дозы наркотика, а просто очищал от всего плохого. И единственная капля радости в сердце становилась всем, что они чувствуют. Задание спящих богов «Три храма» выполнено. Вы построили второй и третий храмы, посвятив их спящим – Тиамат и Кингу. Награды. Божественная способность – свирепость спящих. Божественная способность – зов спящих. Очки опыта. Плюс 120 триллионов. Очки опыта на текущем уровне – 1002. 93 триллиона из 207 триллионов. Новый уровень. Текущий уровень – 1002. Доступно 5 свободных очков характеристик. Ваша репутация со спящим богом-бегемотом повышена. Плюс 300. Текущая репутация – уважение. Ваша репутация со спящей богиней Тиамат повышена. Плюс 300. Текущая репутация – уважение. Ваша репутация со спящим богом Кингу повышена плюс тысяча. текущая репутация доверия. Ваша репутация со спящим богом Абзу повышена плюс триста. текущая репутация доверие. Ваша репутация со спящим богом Левиафаном повышена плюс триста. текущая репутация доверие. И Бегемот и Тиамат давали мне время, чтобы изучить свои дары. Кингу же продолжил вещать о том. как избавляет смертных от страданий, словно не замечая того, что мое внимание приковано к описанию новых способностей. Свирепость спящих третьего уровня, божественная способность. Уровень способностей всегда равен количеству активных рамов спящих богов. Дистанционный удар, нанесенный с помощью спящих, уничтожит любого противника с вероятностью 20% за каждый уровень способностей. Снижает все доступные внутренние ресурсы – Очки жизни, мана, дух, возмездие до одного. Для использования требуется не менее 20% от общего объема возмездия. Зов спящих третьего уровня. Божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных храмов спящих богов. Призывает на помощь одного из спящих с вероятностью 20% за каждый уровень способности. В случае, если призыв не удался, предлагает каждому последователю ответить на зов. и в случае согласия переносит к инициалу. Повышенная оценка угрозы. Текущий класс — Ди. Ди? Если я правильно считаю, за пять храмов я доберусь только до B. Что же нужно сделать, чтобы дорастить класс угрозы до максимума? Размышление оборвал спящий. А теперь поспеши к друзьям, велел Кингу. Однако не ошибись с выбором. Третий спящий не отличался тактом. Незримая рука бога вышвырнула меня из храма. А едва я взял контроль над телом, врубил полет и затормозив, РТЛ ПВК-01 отключился. Поле ускорения исчезло. Я глянул вниз, строители пали ниц головой к храму. Видимо, явление нового бога не прошло мимо их внимания. «Вы свободны, господа строители!» — объявил я. Пролетая над их бригадиром, я предложил Гимкосмону стать жрецом спящих, а тот не отказался. Жрецов у моих покровителей стало ровно 40. Что мне всегда нравилось вкус Аларикс, она схватывала все на лету и тут же действовала. Когда я подлетал к ней, она уже открывала портал. «Ухожу на Каринзу, сообщила она. «Надо обращать к спящим всех, кто захочет». Хелфиш бросил вопрошающий взгляд, а от меня не ускользнуло, что он выпросил у деспота еще и странного вида деревянную ветвящуюся божественную корону Ашерту. Выглядело это так, будто на голове оборотня вырос куст. Помимо стандартных бонусов к характеристикам, вещица удваивала критический урон. Я мысленно хмыкнул. Ну вот, такой солидный дядечка был на играх. А на деле-то попрошайка, уговорил таки. Деспот, широкая душа и рубаха парень, тем временем был серьезен, сосредоточен и не отводил пылающих глаз от храма. Между ним и Кингу словно шел бессловесный диалог. «Дело труба», — сообщил оборотень и рассказал, что происходит возле Видерлиха. «Наши все ушли на рес, вернулись на холдост, но пройти через купол, которым Ктулху накрыл поле боя, не могут. Демоны тоже дохнут, как мухи». «Разберемся», — мрачно пообещал я. Приняв двух соратников в группу, я кивнул ласточки. «Спасибо тебе, и передавай мою благодарность инженеру Мюанчиксу. Возможно, он спас мир своим изобретением». Не дожидаясь ответа, я прыгнул с соратниками к Видролиху. Последнее, что заметил перед погружением в глубину, огромного белого медведя Урсу, мерно вышагивающего к храму в сопровождении уходящих в небо ног колонн Нгенкулина. Видимо, смотритель ощутил явление новой сущности и пришел убедиться сам. Телепортация засбоила, место переноса было чем-то защищено, и нас отклонило в сторону, вынесло возле уходящей в небо сферы, переливающейся всеми цветами радуги. Вокруг толпились рейды игроков из союзных кланов. Деспот приблизился к мерцающей пелене, Но резко остановился, когда раздался вопль хинтерлиста: Не трогать! Мгновенная смерть! Сфера бесконечности к тулку, кивнул Хелфиш, и как нам туда попасть? Что? -о? Голос его потерял четкость, стал ниже и растянулся. Я ушел в ясность и взлетел над сферой, чтобы оценить происходящее на поле боя. Лететь пришлось дольше, чем я рассчитывал. Сфера была такой огромной, что вместила бы мой дистрикт вместе с небоскребами. «Выше. Еще выше. Если бы дело происходило в реале, я, наверное, ощутил бы перепад давления. Километра на три точно поднялся. Глянул вниз, где под мерцающей пеленой стояли шесть богов. Казалось, что пучок движущихся чудовищ рос из одного места. Я сразу узнал барона Самиди, щелкающего пальцами. Его костяные челюсти двигались, уверен, что он говорил вкусно». Барон стоял в окружении зловещих и отвратительных фигур Ктулху, Кими, Ахримана, Равана и Скади. Только шестеро? В напластованиях и складках скальных пород прятались неписи. Осталось их до отчаяния мало, но все же больше, чем демонов, коих я насчитал от силы сотню. Надеюсь, остальные нашли свой путь домой. Среди выживших гостей из преисподней отчетливо виднелись фигуры трех генералов и Аямы, зависшего в воздухе, которые что-то явно задумали. Вот они рассредоточились, замерли, и вдруг резко сорвались с места, устремившись к Тулху. На периферии зрения мелькнула фигурка, бросившаяся к нему же. И Марена здесь? Я прикинул расстояние до новых богов. Можно достать одного духовным кулаком-молотом, усилив его свирепостью спящих. Если удастся убить, содействие спящих восстановит мне 60% ресурсов, и я смогу ударить снова. И так раз за разом перещелкать всех новых богов, покровительствующих легатам Чемного Мора. Если повезет. Вероятность того, что свирепость не сработает, оставалась большой — 40%. «Не ошибись с выбором», — сказал Кингу. «И я не ошибся».